Военное производство. Любой приказ, который может быть неправильно понят, будет понят неправильно. Армейская аксиома. Обычное изложение моей концепции вызывает в собеседниках чувство внутреннего протеста, и они начинают искать какие-то варианты преодоления неконкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке. Похоже, что такое же чувство возникает и у многих людей, профессионально или любительски следящих за ситуацией в экономике и стране. Но должно же у нас быть что-то, благодаря чему мы можем все-таки вырваться вперед. И в прессе патриотического лагеря, и из уст некоторых умеренных и просвещенных реформаторов можно слышать разговоры о наукоемких технологиях, на основе которых мы могли бы выйти на уровень развитых стран Запада. Упоминается при этом и наша военная промышленность. Найдите и прочитайте книгу Максима Калашникова «Сломанный меч империи». Это поэма о да советскому оружию, так о нашей военной технике никто не писал. По прочтении этой книги не останется никаких сомнений в превосходстве советской технической мысли над Западной, но все это оружие, и секретное, и известное, могло разнести в клочья военную машину Запада, но оно не обеспечит нам победы в экономическом соревновании. Торговля оружием – дело, конечно, выгодное, американцы с этого хорошие деньги имеют оставим пока в стороне моральные и политические проблемы. Для обширного производства оружия необходимо, чтобы все страны мира постоянно готовились перервать глотки друг другу, а в этом благом деле бывают и перерывы лет по 50. Но дадут ли нам что-то высокие технологии нашей оборонки? С самого начала надо сказать, что в реальной жизни используются не только последние достижения науки и техники, Какая там нужна супертехнология, чтобы штаны пошить? Ну, не может же экономика состоять только из производства луноходов. Да, есть страны, которые живут вроде бы только за счет уникальных производств, например, Швейцария. Но, боюсь, швейцарские часы, сыр и перочинные ножи дают на самом деле не так много прибыли, как швейцарские банки. А это совсем не промышленное производство. Если мы будем рассчитывать, что можем всех забить военным и конверсионным производством, то это легкомыслие. Переучить конструктора танков на конструирование посудомоечных машин непросто, и его продукция не скоро сможет конкурировать с машинами, которые разрабатывают уже 40 лет. В любом деле есть технологические школы, традиции. У нас они есть в ракетостроении. В автомобилестроении они послабее, а в производстве видеотехники, почитай, что вообще нет, хотя и больше, чем в США. Там и не пытались сделать видеомагнитофоны, а мы делали. И предложить конверсионной техники сразу начать конкурировать на мировом рынке, но это зверство какое-то. Кроме того, очевидно, что в случае действительно уникальных технологий мы столкнемся не только с... С экономической конкуренцией, скорее всего, как в случае с предложениями наших ракет-носителей для космических запусков, нам не позволят этого сделать. Не разрешат продавать ракетные двигатели Индии, реакторы Ирану, да ли что. А теперь по сути вопроса, действительно ли наши танки и автоматы дешевы. В нашей стране любое производство в любой сфере не свободно от высокого уровня издержек. Любой образец военной техники разрабатывается и собирается точно так же, как любое изделие гражданского назначения. Точно так же каждая военная гайка, шайба, деталь обойдется у нас дороже в производстве, чем в любой стране мира, из-за высокой энергоемкости производства. Танк или пушка? Везде танк и пушка». И по конкуренции они аналогичны. Да, на Западе могли себе позволить вылизывать военную технику. Говорят, английские танки времен войны имели шлифованную снаружи броню, а изнутри они были обшиты пробкой. А, по-моему, это как раз свидетельство отсутствия технологической школы. Но у них есть своеобразная фора. Они военную технику делают во многом на продажу, и покупатель это оплачивает. И разработка новой техники – тоже своего рода технологический процесс, включающий и подготовку студентов к разработке военной техники, и работу многих тысяч людей в конструкторских бюро, лабораториях, опытных производствах. Вот когда у нас начали готовить прорыв в космос, то начиная с 1946 года в наших вузах целевым назначением готовились сотни инженеров именно для этой отрасли. А в производстве наши инженеры? Считается, что в США дорого и качественно готовят специалистов. Да, дорого. Год обучения в Гарварде – 250 тысяч долларов. Но специалистов ли там готовят? Посмотрите на списки разработчиков, которые приводятся в заставках некоторых программных продуктов Windows, Photoshop и Среди фамилий японские, корейские, индийские, даже русские и украинские. Ежегодно США импортируют десятки тысяч готовых врачей-инженеров из Европы и третьего мира. Оказывается, там вполне нормальный уровень подготовки. Разве американская молодежь? Все сплошь такие дебилы, что из них нельзя готовить врачей? Просто давняя болячка Америки, обострившаяся в последние годы. Там нет нормальной системы высшего образования. Там хорошо готовят менеджеров, юристов и психоаналитиков, но только из богатых семейств. Там диплом Гарварда свидетельство принадлежности к высшему классу, а не признак высокой квалификации. Поэтому подготовка десяти российских инженеров, конечно, дешевле обучения одного американца в Гарварде, но инженер из вуза азиатской англоязычной страны вряд ли дороже нашего. А что касается, собственно, процесса проектирования, то каждая технологическая операция в нашей стране дороже, в том числе и прочерчивание линии на ватмане и сложение двух чисел на калькуляторе. Ведь это делается в отапливаемом помещении и так далее, смотрите выше и если каждый винтик и каждая операция в среднем дороже, то как изделие в целом окажется дешевле Это иллюзия, созданная у нас в 60-е 70-е годы, когда у нас отрицалось само существование затрат на военные цели На самом же деле разработка и освоение производством новой военной техники обходится у нас ничуть не дешевле, чем для любой страны мира. И при попытке конверсии в конце 80-х годов это сразу проявилось. Разработанная в оборонке бытовуха обошлась в такие деньги, что заводские экономисты глазам своим не поверили». Какой-нибудь чайник с вещевого рынка был дешевле нашего оборонного в десятки раз. Выгодным военное производство, точнее торговля военным снаряжением, может быть только в одном случае, если мы продаем часть продукции, которая в основном производится для своей армии, когда это подспорье, а не самостоятельное производство ради прибыли. Хороший пример еще с советских времен. У нас подтрунивали над пристрастием иностранцев к советской эмалированной посуде. И действительно, их багаж в аэропорту с привязанным к чемоданам баками и кастрюлями смотрелся забавно. Но на самом деле производство эмалированной посуды дорого и сложно и возможно только в непосредственном соседстве с оборонкой, точнее тяжелой промышленностью. Ведь нужно производство металлического листа, мощные прессы и штампы, сварка, гальванические цеха, энергоемкие обжиговые печи. Только ради детских горшков такое производство развернуть просто невозможно. А у нас все это продавалось за копейки. И ладно бы только нам, но и иностранцам. Вообще говоря, чем производство обширней, тем дешевле единица продукции». До определенного момента в этом проявляется выигрыш из-за разделения процесса производства на отдельные операции, как об этом писал еще Маркс, применительно к изготовлению булавок. В еще более массовом производстве выигрыш идет из-за того, что для больших объемов можно создавать новые технологии или переделывать известные. Для малых объемов это не имеет смысла. Разработка новой технологии штука дорогая. Роторные линии по производству боеприпасов, вроде тех, что были придуманы академиком Калашниковым, есть смысл разрабатывать, если патроны предполагается производить не сотнями тысяч, а миллиардами.